Не задерживаясь больше, я зашагал к проезду Аустерлица. Радостное чувство охватило меня, и я уже гораздо снисходительнее относился к Барбарену. Он, наверное, не был таким злым, как казался. Без него я бы замёрз на улице или умер с голоду. Правда, он меня отнял у матушки Барбарен и продал Виталису Но он не жил со мной, не знал меня и потому не был ко мне привязан. Несомненно, нужда заставила его так поступить. А нужда, как известно, плохой советчик. В настоящее время Барберенне Скальминя был занят моими делами. Если я разыщу своих родителей, то и чувство справедливости обязан быть ему благодарным. Расстояние от улицы Де Лурсин до проезда Аустерлица не велико. Я скоро разыскал гостиницу Конталь. Гостиницей она оказалась только по названию. На самом деле, это были жалкие меблированные комнаты. Их содержала глухая старуха с трясущейся головой. Когда я обратился к ней, она приложила руку к уху. и попросила меня повторить. Я то услышу, шёпотом сказала она. Я хочу видеть Барберена. Барберена из деревни Шиланон. Он живёт у вас? Услышав эти слова, Она так громко всплеснула руками, что спавшая на её коленях кошка испуганно соскочила на землю. А-а-а-а. Простонала она, глядя на меня, и голова её затряслась ещё сильнее. Вы тот самый мальчик? Какой мальчик? А дорого он искал. От этих слов у меня сжалось сердце. А что? Что с барбареном? испуганно воскликнул я. Покойным, покойным барбареном следует так говорить. Чтобы не упасть, я опёрся на арфу. "Гресьви, гресьви, он умер!" закричал я как можно громче, но от волнения голос мой звучал глухо. "Скончался. 8 дней назад скончался в больнице. Я оцепенел. Барперэн умер. А как же моя семья? Где? И как я найду её теперь? Значит, вы тот самый мальчик, продолжила старуха, которого он разыскивал. Я уцепился за эти слова. "Встал быть вы знаете?" спросил я. "Знаю. Но только то, о чём рассказывал бедняга, что он приехал в Париж, желая найти и вернуть родителям того ребёнка, которого он когда-то подобрал на улице. А где же моя семья? Где моя семья? спросил я, задыхаясь. какой вы и есть тот самый мальчик повторяла старуха и продолжая терести головой она стала меня пристально рассматривать но я оторвал её от этого интересного занятия очень очень прошу вас расскажите мне всё но я ничего не знаю Кроме того, о чём уже сказала вам,